Книга 7. Итальянская литература, глава 1. Лорду Нельвилю страстно хотелось, чтобы мистер Эдджерман насладился беседой Каринны, ничуть не уступавшей ее импровизациям в стихах. На другой день у нее собралось все то же общество. Желая вызвать ее на спор, Освальд завел речь об итальянской литературе и задел Карину за живое заявив, что в Англии гораздо больше истинных поэтов, и что силою и тонкостью чувств они превосходят всех поэтов, какими может гордиться Италия. «Прежде всего, — возразила Карина, — иностранцы по большей части знают лишь наших первостепенных поэтов. Данте, Петрарку, Ариосто, Гварини, Тассо, Метастазио, а ведь у нас есть и много других, таких как Кьебрера», Гвидии, Филикаия, Парини, не говоря уже о Санадзаро, Полициано и прочих великолепно писавших по латыни. Их стихи благозвучны и вместе с тем богаты красками. Все они умеют с большим или меньшим талантом рисовать в поэтических картинах красоты природы и искусства. Примечания. Гварини Батиста годы жизни 1538-1612, поэт, живший при дворе герцога феррарского Альфонса II Деста, прославился пасторальной драмой «Верный пастух». Метастазио Пьетро, годы жизни 1698-1782, поэт и драматург, завоевавший известность в XVII веке трагедиями и лирическими драмами, на которые была написана музыка многими композиторами, оперы «Покинутая Дидона», «Милосердие Тита», «Катон», «Олимпиада» и другие. Кьебрера Габриэлла, годы жизни, 1552-1638, поэт и драматург, выступавший против вычурной поэзии маринистов, и стремившийся найти в своих поэмах, стихах и песнях простоту античной формы. Виртуозно, владея стихом, усовершенствовал метрику итальянского стиха. Гвиди Алиссандро, годы жизни 1650-1712, поэт, автор мифологической драмы Эндемион, Фирикая Винченцо, годы жизни 1642-1707, автор патриотических концон и сонетов, Лучший его сонет «Италия, Италия» переводился много раз на иностранные языки, в том числе и Байроном, который включил его в свою поэму «Чайльд Гарольд», песнь 4 строфа 42, Парини Джузеппе (годы жизни 1729-1799», лирик и сатирик, высмеивавший в своем лучшем произведении поэме «День» итальянскую родовую аристократию. Санадзара Якопо «Годы жизни 1458 1530 автор латинских эклог в духе Вергилия, рыбачьей экологии и пастушеского романа в прозе и стихах Аркадия, 1504 год, оказавшего влияние на всю европейскую пасторальную литературу. Полициано Анджело «Годы жизни 1454 1494 писатель и ученый-гуманист, член кружка Лоренца «Великолепного», Его лучшее произведение «Сказание об Орфее» 1471, пьеса, написанная на латинском языке, положила начало ученой итальянской комедии. Конец примечания. Конечно, у наших поэтов нет ни той глубокой меланхолии, ни того понимания человеческого сердца, какие характерны для ваших поэтов, Но разве такого рода превосходство не присуще скорее писателям-философам, нежели стихотворцам? Наша певучая речь правдивее изображает великолепие внешнего мира, чем созерцательное состояние души. На итальянском языке легче передать яростный гнев, чем грусть. Чувства, в которых есть доля рассудка, требуют отвлеченной формы выражения меж тем, как жажда мести, воспламенив воображение, изливается в бурном потоке слов. Из всех существующих переводов «Оссиана» самый удачный и самый изящный принадлежит Чезаротте. однако, читая его перевод, невольно замечаешь, что ликующее звучание итальянских слов противоречит унылым мыслям, какие они выражают примечания. Перевод песен Оссиана, выполненный итальянским поэтом и ученым-филологом Чезаротти, автором труда «Опыт философии языка», появился в Италии в 1763 году. Конец примечания. «Мы упиваемся прелестью таких выражений, как хрустальные ручьи, смеющиеся долины, прохладная сень, подобно тому, как наслаждаемся журчанием воды и пестротой красок в живой природе». Чего еще можно требовать от поэзии? Зачем спрашивать соловья, что означает его пение? Он сможет объяснить это, лишь снова запев свою песню, и нельзя будет понять ее, не проникшись ее очарованием. Гармонические рифмы мерного стиха, эти стремительные созвучия из двух кратких слогов, которые будто и правду скользят, о чем говорит само их название — Порой напоминают легкие танцевальные движения, и если они окрашены в более суровые тона, то шум бури или блеск оружия. Короче говоря, наша поэзия — это чудо, рожденное воображением, и в ней надо искать лишь усладу». «Спору нет», — ответил ей лорд Нельвиль. «Ваши суждения о достоинствах и недостатках итальянской поэзии как нельзя более справедливы». Но как вы сможете защищать эти же недостатки, однако лишенные поэтической прелести, когда они появляются в вашей прозе? То, что в поэзии только туманно, в прозе оказывается бессодержательным, а бесчисленные избитые истины, которые ваши поэты умеют скрашивать мелодичностью стиха и картинными образами, в прозе становятся скучны и утомительно назойливы. Большинство ваших прозаиков изъясняются столь напыщенно, столь многословно, так злоупотребляют превосходную степенью, что кажется, будто все они пишут по команде готовыми фразами на заданную тему. Им, как видно, даже не приходит в голову, что писать это значит выражать себя, свою личность, свою мысль. Литературный стиль для них тоже, что искусственная ткань или цветная мозаика – Короче говоря, нечто столь чуждое их душе, что перо их скользит по бумаге, словно выполняя механическую работу, требующую лишь усилия пальцев. Эти писатели в совершенстве владеют секретом разъяснять, развивать, если можно так выразиться, раздувать идеи и преувеличивать чувства. И невольно хочется обратиться к ним с теми словами – с какими одна африканка обратилась к французской даме, одетой в длинное платье с огромными фижмами. Сударыня, вы на самом деле такая? И действительно, разве можно различить подлинную реальность во всей этой словесной трескотне, которую одно правдивое выражение может развеять как дым? Вы позабыли с живостью, прервала его Каринна. Во-первых, Макиавелли и Боккаччо, а затем Гравину... Филанджиери и наших молодых писателей, Чезаротти, Верри, Беттинелли и многих других, способных и мыслить, и писать. Примечания. Макиавелли Никола «Годы жизни» Политический деятель, историк и писатель, автор стихов, новел и двух комедий, лучшие из которых Мандрагора, 1514 год, замечательно как единственная комедия нравов в итальянской литературе до XVIII века. Гравина Джан Винченцо, (года жизни 1664-1718, юрист и теоретик литературы. Один из основателей Литературной академии Аркадия, первоначальной целью которой была защита хорошего вкуса от маринистской поэзии XVII века. Трагедии Гравины, написанные в духе классицизма, носят книжный подражательный характер. Филанжери Гаэтано «Годы жизни» 1752-1788, видный публицист и экономист, близкий по идеям французским просветителям. Вери Алессандро «Годы жизни 1741-1816», автор романов и драм, характерных для итальянского предромантизма. Верри Пьетро «Годы жизни 1728-1797», «Старший брат предыдущего», неизвестно о ком из двух упоминает Каринна, писатель и публицист, пропагандировавший в Италии идеи просвещения. Беттинеми Саверио «Годы жизни 1718-1808», Писатель, критик и историк, близкий к итальянскому просвещению. Конец примечания. Но все же я согласна с вами, что за последние столетия, когда несчастные обстоятельства лишили Италию независимости, у нас исчезло стремление к истине, о которой часто даже нет возможности говорить. Отсюда и появилась привычка играть словами, избегая приблизиться к мысли. Убедившись, что их творчество – не может повлиять на существующий порядок вещей, писатели стали писать лишь для того, чтобы блеснуть умом. А это, в конце концов, самое верное средство и вовсе лишится ума, ибо только там, где все усилия направлены к благородной и полезной цели, можно почерпнуть больше всего мыслей. Когда писатели лишены возможности способствовать счастью своего народа, когда они пишут только для того, чтобы блистать – Когда движение для них превращается в цель, они начинают искать окольных путей и не двигаются вперед. Верно, что итальянцы боятся новых мыслей, но причиной этому их леность, а не литературное раболепие. В их характере, живом воображении, в их веселости много своеобразия, но поскольку они не дают себе труда размышлять, их главные идеи превратились в общие места, столь красноречивые в живой беседе, они перестают быть естественными как только начинают писать можно сказать что когда они берут перо в руки то сразу становятся холодными к тому же проза стесняет народы юга они в состоянии выражать свои истинные чувства лишь в стихах иначе обстоит дело во французской литературе сказала карина обратившись к графу дерфейлю ваши прозаики нередко более красноречивы и более поэтичные чем ваши поэты «Вы правы», — согласился граф дорфель «В этом роде литературы у нас много признанных авторитетов. Никто не может превзойти Бассюэ, Лабрюйера, Монтескье, Бюфона, особенно первых двух писателей, живших в век Людовика XIV, который превыше всех похвал Примечание. Бассюэ, Жак Бенинь, «Года жизни 1627-1704», Епископ, чьи проповеди и надгробные речи, сохранившиеся в черновиках и конспектах, положили начало французской художественной ораторской прозе XVII века. Лабрюер Жан Д. «Годы жизни» 1645-1696. Писатель-моралист, автор книги «Характеры или нравы этого века» 1688, в которой он, иронически описывая французские нравы XVII века, проявил себя блестящим мастером французской классической прозы. Ментескье Шарль Луи, года жизни 1689-1755, философ и публицист, зачинатель французского просвещения. В художественную литературу вошел философским романом «Персидские письма» 1721, жанром, впоследствии разработанным Вольтером. Бюфон Жорж Луи Лекляр, года жизни 1707-1788, Ученый-натуралист, автор труда «Естественная история», увлекательно и живо написанного образцовым французским языком. Конец примечания. Надо бы подражать, по мере возможности, их совершенным образцам. Чужестранцы должны старательно следовать их советам, как, впрочем, и мы». «Я с трудом могу поверить», — ответила Каринна, «что будет благом, если народы всего мира утратят свой национальный колорит, свою особую манеру мыслить и чувствовать». И посмею сказать вам, граф, что ваша ортодоксальность, если позволено мне так выразиться, ортодоксальность, которая не допускает никаких новшеств, с течением времени даже в вашей стране сделает литературу бесплодной. Гений, по сути своей, созидатель, он отмечен печатью индивидуальности. Природа, не позволяющая, чтобы на одном дереве было два одинаковых листка – вложило еще больше различия в души людей, а подражание — это своего рода смерть, ибо оно лишает человека его врожденного своеобразия. «Неужто вы бы хотели прекрасная чужестранка?» — подхватил граф Дерфейль, «чтобы мы заимствовали у немцев древнегерманское варварство, у англичан юнговы ночи, у испанцев и итальянцев их концетти Примечание. «Юнговы ночи», то есть поэма «Жалобы» или «Ночные думы» 1745-й, английского поэта-сентименталиста Эдуарда Юнга, «Годы жизни» 1683-1765-й, «Канцетти, кончетти» — итальянский термин, обозначающий вычурные литературные украшения, конец примечания. Что станется после такого скрещивания с нашим вкусом, с изяществом французского стиля, Мне кажется, вмешался в разговор молчавший до сих пор князь Кастельфорта, что все мы друг другу нужны. Литература каждой страны открывает тому, кто может постичь ее новую сферу идей. Ведь еще Карл V говорил, тот, кто знает четыре языка, стоит четырех человек. Если это осуждение великого политика относилось к деловой стороне жизни, то как же оно справедливо по отношению к литературе? Все иностранцы знают французский язык, следственно, их кругозор шире, чем у французов, не знающих иностранных языков. Отчего же они не дают себе труда их изучить? Они сохранили бы то, что их отличает от других народов, и, быть может, нашли бы у них то, чего не хватает им самим.